Эпилог В химель было шумно. Один из щенков Сюзи, которого взяла себе Малин, наделал кучу посреди гостиной, куда нечаянно наступила Молли, аккурат перед тем, как пойти на свидание с Мартином. «Удачи тебе!» — шепнула Тиль подруге. «Скажи ей, что это на счастье». «Тебе удачи!» — хлопнула ее по плечу Малин и повернулась к разъяренной Молли. «Да что ты орешь!» «Подумаешь, дерьмо налипло!» Ссора грозилась выйти за рамки, но вовремя вмешалась Оливия. «Если бы ты не накормила его лазаньей, — возразила она Молли, — он терпел бы до вечера». Тиль рада была уйти подальше от этого шума. Выйдя, она навалилась спиной на дверь и вдруг заметила Мартина с букетом цветов. «Красивые розы!» — улыбнулась Тель. «Привет!» «Привет!» неловко отозвался тот молли понравится думаешь точно понравится заверила она думаю ее даже испытания для вступления в братство не напугают чтобы там новенького не придумал для нее эрик ну если ты конечно решишь что ей место среди вас что вряд ли слушай я не знал про замялся он да забей усмехнулась стиль все уже в прошлом Она подняла взгляд. «Мне пора». Провожаемая взглядом Мартина, девушка подошла к подъехавшему мотоциклу, надела шлем, села позади водителя и крепко обняла его за талию. «Готова?» — спросил Матс. «Не уверена», — взволнованно ответила она. «Я с тобой». И они понеслись по узким улочкам Флотберга к зданию суда. Во время заседания Тиль старалась не встречаться с Хансом Хаммером взглядами. но мать она также старалась не смотреть. Держалась с достоинством, стойко сносила все ее едкие замечания и обвинения. Давая показания, Тиль вспомнила тот день, когда Мац привез ее к дому ее биологической матери. Сначала они долго наблюдали за ней из машины, а потом оставили дневник с письмами у женщины на крыльце. Я подумал, нужен кто-то с подобным опытом, чтобы ты увидела, что если даже не получается забыть, то все равно можно жить дальше». И действительно, глядя на цветущую молодую женщину в атласном платье под руку с высоким симпатичным мужчиной, вряд ли бы кто-то мог догадаться, что ей пришлось пережить в далекой юности. Тиль оставила ей свой адрес на случай, если женщина захочет когда-нибудь продолжить общение. И именно этот момент она вспоминала в мельчайших деталях, описывая в суде то, что произошло в тот роковой вечер, когда она после вечеринки вернулась домой. Конечно, показаний тель было недостаточно, чтобы осудить насильника, но пригодилось белье, которое она сняла с себя утром после инцидента и сохранила в пакете под ванной а также немаловажную роль сыграл адвокат, которого нанял Мац. Парень держал ее за руку во время всего процесса. Это особенно помогло, когда Ханс во всеуслышание заявил, что Тиль сама его спровоцировала, соблазнила, сама хотела близости с ним и вообще всем ему в жизни обязана и чуть ли не является его собственностью. Тиль до последнего не верила, что ее отец понесет заслуженное наказание. У него были связи, он угрожал ей, да и мать тоже постаралась. Звонила Тиль каждый день, чередуя мольбы с угрозами. Но вот присяжные произнесли «Виновен», судья зачитал приговор, а присутствующие, поднявшись с мест, зааплодировали. Этиль чуть не потеряла сознание, все еще не веря в услышанное, когда Мац подхватил ее на руки и прижал к своей сильной груди. «Видишь, а ты думала, дело безнадежное, но у меня тоже есть связи», сказал он и махнул кому-то. Она проследила за его взглядом. С последнего ряда поднялся Эрик касп, коротко кивнул им и вышел из зала. «Ты не жалеешь, что не стал волком?» — спросила Тилю Матца, взяв его за руку. Дело было в одном из коридоров Варстада спустя неделю после суда. На тиле еще поглядывали косы некоторые студенты, шумиха до конца не улеглась, но она старалась игнорировать эти взгляды и шепотки. «Нет», — ответил Матц, бросив взгляд в сторону, где у окна большой компании расположились полные достоинства и уверенности в себе. Парни в стильных пиджаках. И я рад, что мы закрыли этот вопрос, оставшись с ними в нормальных отношениях. Теперь никаких поединков и больше времени для спорта. «Смотри», — толкнула его в бок Тиль. Мэтс повернулся. По коридору уверенно, но легко и женственно вышагивала Агнес. Блузка цвета шампанского, короткая шерстяная юбка, Шарфик с эмблемой университета, блестящие лоферы и дерзкие гольфы. В ее волосах путался ветер, а на губах играла ухмылка. Шум голосов резко стих. «Эффектное появление, ничего не скажешь». «Она тебе так толком и не рассказала, почему ей пришлось так поступить?» — спросила Тиль, украдкой взглянув на парней из «Братства». Те выглядели ошарашенными. Эрик и Лейв одновременно шагнули вперед, увидев Агнес. Особо не распространялась, хмыкнул Мац, качнув головой. Но думаю, моя сестра еще расскажет свою историю. Думаю, ее история только начинается. Улыбнулась Тиль, Читала Вероника Райцес.